Глава 17. Он знал, что Кира не послушается, предчувствовал. Непробиваемый панцирь, созданный мертвыми отметинами, окончательно отрезал Олегу путь к мыслям девушки. Но нетрудно было догадаться, что та сила, которая заставляла действовать стремительно и не задумываться о последствиях, и в этот раз переселит ее собственное мнение. Он уже почти не сомневался в том, что отметины не имеют никакого отношения к обещанному ей дару видеть путь живых. Скорее, это была защита от вмешательства таких людей, как он. И не факт, что в итоге она получит то, к чему стремится. Олег не хотел возвращаться в Москву, бросив Киру в самый трудный момент на произвол судьбы. Но единственный человек, который мог найти ответы и разобраться в этой мешанине лжи и магии, был именно здесь. Лёшка остался следить за девушкой, хотя Олегу прекрасно было известно, что это уже не имеет никакого смысла. Он даже не удивился, когда в десятом часу утра Алексей позвонил и робко поведал, что Кира в больнице. «Она в коме, Олег, а ее братец в бешенстве. Ты уж не обижайся, но я не хочу, чтобы вместо тебя он свернул шею мне». «Возвращайся, Леш. Спасибо за помощь. Ты мне больше ничего не должен. Поезжай к своей Наталье, она, небось, уже заждалась». «Олег, Леша, все. Твоя миссия закончена». «А ты?» «А я намерен разобраться в этом бардаке до конца. Все, друг, удачи тебе. Спасибо еще раз». «А машина? А что с машиной?» — не понял Олег. «Кому ключи отдать?» «А, пользуйся пока, потом разберемся. Только там страховка до конца сентября, имей в виду». Вот и все. Он окончательно освободил друга от всех обязательств, которые тот сам на себя взвалил. Правда уверенности, что после этого Алексей и правда упакует чемоданы и рванет на юг, не было никакой. Кома. С медицинской точки зрения это наверняка выглядело именно так, но никто и не знал, что происходит с Кирой на самом деле. У Олега не получилось дотянуться до нее, не из-за разделявшего их расстояния, а потому что она была там, куда для него путь был отрезан. И все же тот факт, что она пока что лежит без движения, под присмотром брата и врачей, давал надежду, что он успеет разобраться в первопричинах раньше, чем девушка очнется и отправится на встречу с родственниками, которая кому-то была очень нужна. Тихая деревенская улочка с цветами в палисадниках и спелыми ягодами в кронах невысоких вишен. Шиферный забор, который не мешал бы кое-где подремонтировать. Шаткая лавочка у калитки, никогда не запиравшийся на засов изнутри. Он был здесь не так уж и давно, но успел соскучиться по ворчливой хозяйке этого маленького и уютного домика, в котором провел значительную часть своего детства. «Явление Христа народу!» Донесся из курятника знакомый голос, и лицо Олега расплылось в улыбке. «Привет, бабдусь, тебе там помощь не нужна?» Десятки яиц соломи откопать? Не, сама справлюсь. Куры, зараза, совсем нестись перестали. От старости уже что ли? Надо порубать их на суп, а новых расплодить. Только вот где взять-то? У Егорчицы плаки больные, все дохнут через неделю, у на жадность. Я у ней по весне пяток утят купить хотела, так она за них цену завернула, как за лебедей. А на птицеферме брать неохота, там подсунут бройлеров вместо несушек и майся с ними потом. «Королей лучше заведу, мне мясо диетическое по состоянию здоровья положено». «А тебя каким лихом сюда занесло, внучок? Случилось чего?» Евдокия Федоровна, согнувшись в три погибели и громко кряхтя, выбралась из курятника и сердито предъявила внуку шесть среднего размера яиц в железной миске. «Видал, каков урожай? Больше жрут, чем проку от них». «А ты их не перекармливай, бабуль», — усмехнулся Олег. «Они же у тебя жирные, как кабаны, вот они несутся». «А ты меня жизни не учи, умник городской!» Насупилась старушка, Смерив мужчину изучающим взглядом с головы до пят. «Влюбился, что ли? Выражить не буду, даже не проси. Я таким богохульством сроду не занималась И начинать не намерена». «Бабдусь, мне помощь твоя нужна. Очень-очень. Выражить никого не надо. Просто посмотреть по фотографиям на людей можешь?» «А сам чего?» А у самого у меня уже мозг кипит от этой семейки. Я еще никогда раньше не допускал столько ошибок. Абсолютный хаос в общем. Все так, как ты любишь. А, ну ежели хаос посмотрю, да. Только в хат пойдем, я очки надену, а то совсем слепая стала. Что на другом конце улицы деять вижу, а собственные пальцы только через линзы разглядеть могу. Вот вы корней вы все такие, бессовестные вы. Нет бы просто так к бабке родной приехать, погостить. Нет. Только когда жареный петух взад клюнет, тогда про стариков и вспоминаете. Снимки-то как надо сделал, или опять цветные притащил». «Все как надо, бабуль», – пообещал Олег, входя за старушкой в дом, пахнущий мятой и детством. Специально заезжал в фотосалон, чтобы их обесцветили и на матовой бумаге распечатали. «Это наш салон, к Борьке?» – уточнила баба Дуся, поставив тарелку с яйцами на покрытый клеенкой стол и, вытерев руки, подол своей длинной юбки. Ну а куда ж еще-то? Борис Полч точно знает, что тебе нужно, поэтому только к нему я обращаюсь теперь. Вот и правильно. Где снимки-то? Давай сюда, вот на стол клади, а я за очками пока схожу. Олег не был уверен, что ему удастся найти фотографии Кириных родственников в интернете, поэтому он перед отъездом еще раз побывал на кладбище и сфотографировал изображение на гранитных памятниках. Фото Николая скопировал с сайта клиники, где тот работал а снимок его матери отыскался на коленной страничке в одной из социальных сетей. Зато фотографий Киры было хоть отбавляй. Лёша расстарался, пока вел за ней слежку. Для бабы Дуси Олег выбрал только две, на одной из которых Кира была запечатлена рядом со своим двоюродным братом. «Так!» Евдокия Федоровна поправила сползающие на кончик носа очки и потёрла руки, хмуро разглядывая лица на фотографиях. «А памятники-то зачем снимал? Мне они без надобности, и я тебе по ним не увижу ничего». «Ну, мало ли». Пожал плечами Олег и хотел убрать ненужные фото, но получил по рукам. «Не мешай, пущай лежат». «Так, это вот значит зазноба твоя. Хорошая девочка, только худосочная больно». «Одобряю, Олеженька, одобряю». «Не выйдет у вас с ней ничего, как пить дать?» «С таким перекладом она этот год до конца не доживет, так что бросай ее, пока и на твою долю лихо не перепала. «С каким перекладом?» Напрягся Олег, чувствуя, что бабушка нащупала что-то важное. «Но ты в башку-то мне не лезь!» Возмущенно уставилась на него Евдокия Федоровна. «Совсем совесть потерял, что ли?» «Прости бы, забылся, в привычку уже вошло». «Ну вот как вошло, так пусть и выходит!» Сурово сдвинула брови старушка, и, убедившись, что внук выглядит достаточно виноватым, вернулась к изучению фотографий. Несмотря на то, что на фото с кладбища не попали имена и фамилии покойных, Она очень точно разделила снимки на две семьи, сдвинув в одну сторону те, на которых были изображения стариков Лукашиных, Кириных родителей, Женька и сама Кира, а фото Николая, его матери и снимок памятника Петра Рябинина, поместив отдельно. «А снимка девчонки твоей вместе с этого теткой у тебя нет?» Старушка сложила руки на груди и задумчиво постучала себя пальцем по подбородку. «Эта тетка проецирует ответственность за гибель мужа на девушку, поэтому они не общаются», — ответил Олег. «Логично, да». Евдокия Федоровна порылась в одном из ящиков комода, выудила оттуда тетрадь и ручку и принялась писать имена, которых Олег ей даже не называл. Сергей, Анна, Петр, Юрий, Мария, Евгений, вопросительный знак, Кира. На второй половине листа оказалось только одно имя — Ольга. А отсутствие в этом списке Николая баба Дуся объяснила очень просто. «Мальчик на стороне Нагулиной, его вся эта басня вообще не касается». Она убрала фотографию Николая и все остальные снимки, оставив на столе только фото Киры и Ольги Вадимовны. «Ты, внучок, понимаешь, да, что означает слово «семья»?» «Семья». Ну так вот, эту вот тетку ждала очень незавидная судьба. Настолько незавидная, что на семь смертей хватило бы. Кто-то очень расстарался, чтобы избавить ее от этой участи. Сделали переклад на семью. Семью. ю. Семь. Понимаешь, да? Шарахнуть должно было по всем семерым одновременно в тот день, когда судьба должна была настигнуть эту кралю. Старушка к тому времени уже умерла, поэтому под каток вместо нее попала мать твоей Киры. Сергей, вот этот вот, дед твоей девочки, помер в тот же день, что и ее родители. А бабка раньше него представилась, потому что такой была цена за колдовство, которое может хоть кого-то из них спасти. Магии этой только на двоих хватило. Бабка своей жизнью заплатила за то, что ее дед с Машкой спрятаны будут от переклада этого. Думаю, дед ничего об этом не знал, иначе настоял бы на том, чтобы вместо себя одному из мальчишек жизнь сохранить. А потом поздно уже было. Если бы старик с Марьей себя выдали, они бы вместе со всеми в землю легли. Машку-то колдовство так и прячет до сих пор. Но тому, кто это понаделал, надо бы, чтобы она нашлась. Причем, чем раньше, тем лучше. А в чем срочность? Олегу совершенно не нравилось услышанное, как и предчувствие, что дурных новостей с минуты на минуту станет еще больше. Ну, дорогой мой человечек, любое колдовство завершения требует. А такое и подавно. А нож мастера душит с каждым днем все сильнее, а годы тоже свое берут. Видать, у вредителя не осталось сил себя защищать от своего же творчества. Вот это ропится. Если не завершить, то поделавшему так упонет, что мало не покажется. И Ольга от судьбы своей горькой убежать уже не сможет. Ей вдобавок еще и вот эти вот все смерти отольются. А мальчик вот этот вот... Евдокия Федоровна порылась в стопке фотографий и вынула оттуда снимок с надгробием Женьки. «Его переклад не тронет. За него другой смертью уплачено. Детем нерожденным. Кира твоя за брата с колдовством расплатилась. Жалко девочку. Ей бы жить да жить». «Бабдусь». «Не, милый мой, тут ничего сделать нельзя. Совсем ничего. Где твоя Кира теперь? Знаешь?» «В коме». «Вот именно, в коме. Дорогу она к братику ищет. А как найдет? Очнется, побежит к нему. Так все и закончится». «Ты же ее на цепь не посадишь, правильно? А ежели посадишь, так она тебя возненавидит!» «По-моему, ненависть лучше смерти», — скрипнул зубами Олег. «А, «А, лучше, да», — согласилась Евдокия Федоровна. «Только ты сейчас мозгами думай, а не сердцем, балбес влюбленный. Машка спрятана, Женька из-под удара выведен, а смертей это две еще должно быть». Я будущее предсказывать не умею, но он утром чую, что ежели вмешаешься, то и в нашем доме похороны будут. Тот изверх, кто за переклад этот в ответе, свою шкуру сейчас спасает, ему плевать, на ком отыгрываться. Кера обречена, ты ее не спасешь, а заодно и себя дурака погубишь. Не, милый мой, пусть они сами разбираются, даже не вздумай туда соваться. Тут так сделано, чтобы ничем исправить нельзя было, как ключ в замке сломанный. Эта дрянь все равно две жизни заберет. Либо Ольгу и того, кто делал, либо Киру и кого-то еще. По-другому не будет. Олеженька, ты уж прости за правду». Олег тяжело вздохнул, сел на старую пружинную кровать и уронил голову на ладони. Если баба Дуся сказала, что выхода нет, значит его нет. Без вариантов. Похитить Киру и держать ее в заперти, пока судьба не настигнет мать Николая? Кира возненавидит своего мучителя, а потом найдет своих близких, которым к тому времени уже больше не будет ничего угрожать. Вроде бы приемлемая перспектива. Но он сам-то сможет нормально жить, зная, что его вмешательство кого-то убило. А если не вмешается, то Кира погибнет. Получалось, что Киру он потеряет в любом случае. А в сложившейся ситуации оставалось только выбрать, чья смерть будет менее тяжким грузом на его душе. «А как там парнишка поживает, который девочке своей по глупости порчу подарил? Как его там?» «Алексей его!» Попыталась Евдокия Федоровна отвлечь внука от мрачных мыслей. «Так бегает за тобой, как преданная собачонка». Олег на мгновение застыл, а потом вскочил на ноги и начал метаться по комнате, тыча пальцем в экран своего смартфона. «Ты что же там его оставил?» Поняла старушка, охнула и перекрестилась. «Звони, да. Пущай бегит оттуда к Наталье своей так, чтобы аж пятки сверкали. Они с твои твоей подружились, да? Только этого не хватало». «Алло, Лёшка, я знаю, что ты ещё там, поэтому дуй к Дмитрию Алексеевичу и найдите мне родственников Николая Рябинина по материнской линии». «Нет, он не в курсе, я не могу до него дозвониться». «На любых условиях, Лёш, это очень важно». «Да, отзвонишься мне, когда будет информация. Я скоро приеду. Все, действуй». «Ты чё это такое удумал, а?» Подбоченилась Евдокия Федоровна, сурово глядя на внука, но он не обратил на её воинственный вид никакого внимания. «Пап, привет! Нет, я не в Москве. Я был у бабы Дуси. Да, я помню про юбилей. Пап, мне машина нужна, срочно. Моя у Лёши, он на задании». «Да, пап, я безответственный болван, не заслуживающий родительской любви. Так можно мне взять твою машину или нет? Спасибо. Маме привет». Баба Дуся открыла рот, чтобы выдать порцию протестов и негодований, но Олег уже дозвонился до другого абонента. «Вадик, привет, это Олег. Пригони серую ладу в Никольское. Отец дал добро. Срочнее не бывает. Давай, жду». Евдокия Федоровна выдернула смартфон из его руки раньше, чем Олег успел позвонить кому-нибудь еще, чем привлекла наконец-то к себе внимание внука. «Ты ежели себя не жалеешь, что хоть мать о столоп Кире твоей терять нечего, уже и некого. А у тебя?» «А что у меня, ба?» – сощурился Олег. Мама, папа, брат с сестрой, ты с дедом, папины родители, двоюродные родственники, троюродные. Беззаботное детство, интересное настоящее, перспективное будущее, друзья, деньги, феноменальные способности. А у Киры, да, ничего нет. Никого нет, ба. Совсем никого, понимаешь? Она одна, и никто не поможет ей отличить правду от лжи. Никто не удержит от опрометчивых поступков. Ее даже утешить некому, когда больно. И это не жалость, бабуль, ты сама прекрасно понимаешь. «Она нужна мне, а я нужен ей. Прямо сейчас, пока не случилось непоправимое». «Но она все равно помрет и утащит тебя с собой». В ужасе уставилась на него старушка, понимая, что внук сейчас не услышит ничего, даже если приставить к его уху мегафон и орать туда, срывая голос. «Олеженька, не губи себя, умоляю». «Я не позволю ей умереть», — уверенно отчеканил Олег. Пусть на моей совести будет смерть матери Николая, но Кира будет жить, чего бы мне это ни стоило.